Место действия. Учебная воинская часть морских пехотинцев. Бетонный квадрат плаца, освещаемый лучами восходящего солнца. На плацу строй новобранцев в новенькой камуфляжной форме. Перед строем сержант, заканчивающий инструктаж. Время действия. Раннее утро. Не выполнившие норматив три раза подряд будут переведены в отдельную группу. Группу жердяев. Вам ясно? «Так точно, господин сержант!» Дружно это уже обученный правильному ответу строй. «По своей душевной доброте даю совет!» Неспешно шагая вдоль строя и внимательно разглядывая новобранцев, советует сержант, «Не попадайте туда!» «Ад по сравнению с этим местом!» «Курорт!» «Всем ясно!» «Так точно, господин сержант!» «Отлично!» «И еще!» «Перед тем, как мы начнем...» «Рядовой Ким Джо Вон!» «Я!» «Выйти из строя!» «Есть!» Джуон, стараясь печатать шаг, выходит вперед и, развернувшись лицом к строю, замирает. Сержант, внимательно проследив за его движениями, подходит к нему и молча делает вокруг него круг, критически разглядывая бойца. «Рядовой, есть проблемы?» Наконец нарушает он установившуюся тишину. «Никак нет, господин сержант!» Набрав полные легкие воздуха, бодро отвечает рядовой. Сойдет сквозь зубы сержант и прищуривается. «Я слышал, что на твоих проводах произошла странная история. Говорят, тебя провожал парень. Как девушка провожал? Думаю, тебе нужно прояснить ситуацию парням. Да и мне интересно». Сержант пристально смотрит на Джуона. Тот меняется в лице, на котором появляется выражение легкого испуга. «Это была девушка?» категорично возражает Джуон. «Даже ведущий концерта сказал, что она девушка. Можно посмотреть запись. Там все есть. Могу дать вам посмотреть, господин сержант». «Да?» – с сомнением в голосе говорит сержант. «Ладно, хорошо. Но говорят, что она сказала тебе Хён. Это так?» «Так», – подтверждакивает Джу Вон. «Девушка обращается к парню Хён», – продолжает сомневаться сержант. «Зачем она так сказала? Ты что, главарь банды? Банда девчонок?» В строю раздаются смешки. «Внимание, строй!» Оборачивается на звуке сержант. «Команды вольно не было. Плюс один кругу по стадиону». Тишина в ответ. «Говори!» Оборачивается сержант к Джувону. «Эм, господин сержант!» Начинает объяснять Джувон. «Она просто очень творческий человек. У нее в голове, кроме музыки, ничего нет. Постоянно все забывает и путает. Она школьница и хочет стать айдолом». Сержант с насмешкой хмыкает. Она даже музыку написала. Ободренно продолжает Джуон. Подарок мне на проводы. Марш – красная тревога. Поэтому она так и сказала. Опять все перепутала. Марш? Удивляется сержант и принимает решение. Ладно, дашь мне запись, я посмотрю. Рядовой Джуон! Я! Стать строй! Приказывает сержант и добавляет совсем не по уставу. Главарь! Так точно! Отзывается Джуон и, козырнув, возвращается в строй. «Не так точно, а есть!» – поправляет его сержант и добавляет. «Или так точно это то, что ты главарь?» Джон растерянно молчит, огорченный своей ошибкой. В строю опять раздаются смешки. «Отставить смех!» – орет сержант. «Взвод! Слушай мою команду! Направо! К месту проведения физических упражнений бегом марш!» Место действия. Сеул. Время действия. Вторая половина дня. По немноголюдной улице, возвращаясь с работы, идет Юн Ми. За спиной рюкзачок, в ушах наушники плеера. Глаза опущены вниз, выражение лица сосредоточенное. По виду о чем-то размышляет. Внезапно, сзади нее, на улице появляется быстро идущий парень в надвинутой на глаза бейсболке, с длинным козырьком и марлевой повязкой на лице. Он догоняет неспешно бредущую и не слышащую из-за плеера его шагов Юн Ми, И, пристроившись сбоку, ловко расстегивает молнию на ее рюкзаке. Что-то почувствовав, Юнми начинает тормозить и поворачиваться в его сторону. Но парень, уже положив ей что-то в рюкзак, быстрым движением застегивает молнию назад и, сильно толкнув девушку плечом, устремляется вперед. Отлетев в сторону и с трудом удержавшись на ногах, Юнми решительно разворачивается в сторону обидчика, однако видит лишь его быстро удаляющуюся спину. Поняв, что враг сбежал с поля боя, Юнми зло шипит себе под нос ругательства. Парень поворачивает налево и скрывается за ближайшим поворотом. Потерев рукою пострадавшее плечо, Юнми вслух высказывается об его умственных способностях. Выдыхает и, вздохнув, продолжает свой путь домой, возвращаясь к своим сложным мыслям. Повернув за угол и немного пройдя за поворот, она сталкивается с пожилой Аджумой, выходящей из дверей небольшой аптеки. Столкновение приходится на уже пострадавшее левое плечо. Схватившись за него правой рукой, Юнми шипит, не торопясь извиняться. Видя такое неуважение к старшим, женщина раздражается возмущенной тирадой по поводу современного воспитания молодежи, в частности, и царящих в обществе нравах в общем. Аптекарша наблюдает за происходящим из-за своего прилавка, сочувственно кивая о Джуми. Держась за плечо, и так не извинившись, Юнми по дуге обходит орущую тетку и старается быстрее уйти с этого места. Возмущенная Джума кричит ей вслед, но видя, что та убежала, возвращается в аптеку, видно, желая обсудить со свидетельницей это безобразное происшествие. Подойдя к прилавку, она просит продать ей успокоительного. И тут вдруг выясняется, что сумка ее расстегнута, а большого нарядного кошелька, из которого она только что расплачивалась, в ней нет. «Воровка!» – кричит Аджума. «Она меня обокрала! Скорее вызовите полицию! Я побегу за ней! Скорее, звоните!» Аджума выбегает на улицу и громко крича бежит вслед за Юнми. Не слышащая ничего из-за вставленных в уши наушников, Юнми подходит к небольшому кафе, рядом с которым припаркована полицейская машина. Двое полицейских, как обычно в это время, перекусывают за столиком перед дежурством. Юнми идет мимо. В тот момент, когда она поравнялась с кафе и видна посетителям, в их поле зрения внезапно появляется пожилая джума и с криком «Воровка!» вцепляется сзади в ее рюкзак. Юн Ми с взглядом, не понимая, что происходит, пытается одновременно вытащить из своих ушей наушники и спасти себя и свой рюкзак от сумасшедшей тетки. Но та держится крепко, вцепившись мертвой хваткой. При этом она истерично вопит, что ее обокрали и периодически кричит «Полиция! Полиция!». Из кафе выскакивают, дожевывая на ходу полицейские, и фиксируют участников. Начинается разбор полетов по горячим следам. Выясняется, что Джума обвиняет Юн Ми в том, что та вытащила у нее кошелек. Та, в ответ на такое, искренне возмущается и называет все полной фигней и ложью. Выслушав обе стороны, один из полицейских приказывает Юн Ми показать ему содержимое рюкзачка. Пожав в ответ плечами, Юн Ми расстегивает молнию, открывает рюкзак, и все видят лежащий сверху вышитый разноцветным бисером кошелек. «Мой кошелек!» – кричит Аджума, и неожиданно для всех бросается вперед и хватает свою вещь. Круглые от удивления глаза Юн Ми, озабоченные лица полицейских, севшая на тротуар и плачущая Аджума, прижимающая обеими руками к своей груди кошелек. За